Глава шестая Из внутреннего двора, некрасиво бросив Уина, я с позором бежала в тот же миг, когда начался этот хаос с переглядками. Они там все с ума посходили. Чего на меня таращиться? Я обычная девчонка без капли волшебного дара. Только волосы серые из-за того, что магия коснулась моего отца. Проклятие! А ведь в них-то и вся проблема. Вдруг дошло до меня. Что потуситьинуть демоны побрали? Советовала ведь мама не жмись, покупаю у торговцев краску из листьев чужеземного дерева хена. Будешь рыженькая и никто не поймет, что ты та хей. А я такая, ой, да ну зачем? Эта краска целое состояние стоит, еще и смывается за пару раз, а я своего происхождения не стыжусь. Допрыгалась. Похоже, все решили, что раз я в академии единственная с признаками того, что у меня в роду маги. то я и есть первый кандидат в Энхея. В голове против воли прокручивалось все, что я знала о величайших магах. В них ярче всего проявлялась кровь эльфов, давно ушедших с континента. А у эльфы были, считай, целиком сотканы из магии, совсем не то, что люди. Потому и легенды об Энхеях в большинстве случаев были очень даже воодушевляющие. Вот как раз один из них остановил истребление грифонов, Научился с ними общаться и подарил королевству такое чудо, как Небесная Академия. Ариану-наезднику здесь до сих пор молились как святому, а щит с его изображением висел на главных воротах. Имя Эхмира Кровавого, наоборот, превратилось в проклятие. Он всего за шесть дней подчинил соседнее королевство, с которым мы много веков были заклятыми врагами, а на седьмой день сжег его дотла. Ему показалось, что жители в городе, где он остановился, что-то замышляют. Прошло уже 200 лет, но путники рассказывали, что в тех местах земля гладкая, как стекло, и на ней до сих пор ничего не растёт. Закончил их мир, соответственно, плохо. Его отравили соратники, испугавшись его мощи. Хорошо, конечно, если я окажусь доброй магессой. А если кто-то решит, что я злая? Меня тоже отравят, пока натворить бед не успела. «Хотя на самом деле, больше всего я боялась, что мне не дадут учиться в академии и разделят с закатом, а без меня малышу не жить. От одной мысли о том, что он навсегда застрянет в авиарии, так и не ощутив на крыльях ветер, на глаза наворачивались слёзы. Кому ещё обратиться, кроме как к Силвейну, я не представляла. Да, наверное, меня никто другой и слушать бы не стал. Оставалась одна проблема — найти его». Силвейн по своей любимой привычке опять как под землю провалился. Его не было во дворе ни рядом с ректором, ни среди студентов. Тренировочная площадка пустовала, если не считать словно погрустневших деревянных болванчиков для отработки ударов и побросанного абы как оружие. В столовой тоже никого. Лишь шушукающиеся поварята, сразу замолчавшие при виде меня. Я сжала зубы. После того, как я из служанки резко выросла до студентки, Со мной и так никто из бывших знакомых не рвался общаться. Дескать, больше не нашего полёта, птица. Хочется поболтать, трепли языком с людьми своего положения. А теперь ещё и это. У меня хоть единственный друг появится? Надеюсь, хотя бы закату на всё это плевать. С Силвейном мы встретились скорее случайно. Я наткнулась на него возле учебного корпуса. Попечитель быстрым шагом направлялся к дому ректора. Брови его хмурились, синие глаза опасно сверкали. «Господин Сильвейн, пискнула я. «Знаю», — оборвал он. «Не успел спуститься на площадь из библиотечной башни. Был в хранилище на самом верху. Но эту чушь об Энхей похоже, слышал каждый таракан в академии». Я бы засмеялась, если бы сердце не билось так безумно и не было так тревожно. «Они все подумали, что это я!» «Но у меня ни капельки, ни искорки, ни пылинки колдовской силы! Я проходила проверку три раза и...» «Тише ты!» — Сильвейн успокаивающе положил ладонь на плечо. «Я всё решу!» «Как ни странно, мне действительно стало чуть легче. Я не одна!» «И как вы всё решите?» — на всякий случай уточнила я. «Меня не выгонят из-за несоответствия!» «Чему?» «Туманному предсказанию оракула, в котором не называется ничьё имя?» Он фыркнул и склонился ко мне, крепче сжав моё плечо и внимательно глядя в глаза. «Послушай, Эйри, Калара не зря прозвали пауком. Он старый интриган. Наш новый архей — частый гость в королевском дворце, и я тебя уверяю. Если бы он не считал, что предсказание о нём самом, то духу бы его здесь не было. Да и что в этом предсказании говорится? Небо и золото?» «Хиденова лысина, да это может быть о чем угодно! Хотя ректорской грифонице заре хоть просто об осеннем закате!» На слове «закат» я вздрогнула. Силвейн то заметил. Вздохнул и выпрямился. Предсказание Оракула может вообще не сбыться. Пройдет год, и жрецы просто-напросто подгонят под него какие-нибудь события, а Анхеем объявят одного из тех, кто и, и так давно заглядывается на пост главного королевского мага. «Я тебе гарантирую, от 18-летней девчонки Тахея никто ничего не будет требовать». «Мне девятнадцать», — возразила я. «Серьезный возраст», — засмеялся он, заставив меня надуться и сложить руки на груди. «Девятнадцать, девять, тридцать девять — неважно. Археи думают только о себе. Тобой никто интересоваться не станет. Если будешь вести себя так, будто тебя это не касается...» то скоро все об этом дурацком предсказании забудут». «Вы уверены?» — засомневалась я. Он легкомысленно отмахнулся так же, как в том, что я лучший наездник на грифонах в ближайших ста милях. «И вообще, тебе делать больше нечего, кроме как забивать голову глупостями. Займись учёбой. Или хотя бы налаживанием личной жизни. Из библиотечной башни я видел рядом с тобой какого-то юнца». Силвейн не договорил, уставившись на меня с многозначительной ухмылкой. Я вспыхнула. «А какое дело, господин попечитель, вам есть до юнцов рядом со мной?» «Никакого, пока они не отвлекают тебя от прилежного изучения наук». Он с показной строгостью погрозил мне пальцем. «Тебе нужно догнать и перегнать людей, которые читали книги, пока ты мыла полы, или чем ты там занималась, пока не пришла в академию. Так что будь добра, возвращайся в свою комнату и берись за учебники». «На вот тебе!» Вдруг Силвейн сунул мне яблоко, вытащенное из кармана. Я в растерянности посмотрела на красный фрукт, буквально впихнутый мне в руки, а затем подняла возмущённый взгляд на попечителя. «Господин Силвейн, мне не девять лет! Не надо обращаться со мной, как с маленьким ребёнком!» «А это и не тебе?» — спокойно ответил он. «Иди заката угости!» И ушёл. Несколько мгновений я поражённо таращилась ему вслед. «Серьёзно? Это всё, что он может мне сказать?» Хотелось кинуть яблоко ему в спину и посмотреть, что он сделает тогда. Но здравый смысл победил. Я закрыла глаза, медленно вдохнула и выдохнула десять раз. Так учила мать. Прислугу всегда отчитывают за то, чего та не делала. С этим не получится спорить, это можно только вытерпеть. А для Силвейна я навсегда останусь прислугой. В конце концов, урок усвоен. Попечитель хотел отвлечь меня от мысли о выступлении Каллара. У него это получилось. И он показал, кому действительно стоит обращаться в таких случаях. К моему Грифону. Всадник и его зверь — это одно целое. Чтобы мне не готовили боги, я должна пройти это вместе с закатом. Иначе я кто угодно, но не наездник. А Силвейн... Разберется с остальным. Это же ему важно, чтобы долг был отработан. Интересно, кстати, есть ли где-то в его договоре пункт, что делать, если я окажусь магом? Кружными путями, стараясь не сталкиваться с другими студентами, я спустилась к авиарию. В последние дни у входа начали ставить стражника. Он кисло оглядел меня и отпер дверь. В ноздри сразу ударил запах сена. В дальнем углу Сетку, натянутую над загонами, царапал и кусал грифон по кличке Гордец. На меня он не обратил никакого внимания, зато из своего загона вытянул шею кусачка, высматривая не принесли ли ему вкусняшек. «Прости», — честно сказала я ему, — «в следующий раз угощу». Он обиженно заворчал совсем как человек и спрятался за забором. Я вздохнула. «И вот это опаснейшие грифоны!» которых понадобилось запирать в клетки, красиво названные авиарием. То ли я чего-то не понимаю, то ли преподаватели боятся грифонов сильнее, чем нужно. Я неторопливо зашагала по проходу между заборами. Конечно же, закат опять воспользовался своими маленькими размерами и перебрался в соседний загон. Он перерыл там всю землю, и застала я его за складыванием большой груды из почвы и сена. Услышав меня, грифоненок поднял голову, Смешно встопорщил перья и запрыгал на одном месте. Радуется и хвастается тем, какую высокую гору построил, догадалась я. «Умничка!» — похвалила я его. «На, держи. Подарок от Силвейна». Яблоко тотчас было прожевано и проглочено. Закат еще и хвостом завилял, но ну, точно щенок, а не царь зверей и птиц. Я не удержалась и потрепала его по макушке. «Мой самый верный друг». Нет. Пусть обо мне говорят что угодно, а обучение я пройду до конца. Причем как наездник, а не какой-то там энхэй.